Глава вторая, в которой Пофнутий рассуждает о славе. Я же говорил, что Вовка нас прославит. Он ведь, в отличие от своего закадычного приятеля Саши, с питомцами которого я состою в одной команде, парень общительный. Весь в меня. А может, я в него? Если учитывать, что увеличиваюсь пофнутием Владимировичем. Хотя отчёт тут я присвоил не спрашивай согласия моего друга и научного руководителя. В общем, генетика наука тонкая, а вывод следует такой: одного мы с ним, поле ягоды, славу любим, и не того, который у нас под окном мяч гоняет и в науках не разбирается. Вовку моего не химиком, а ботаником называет, а другого И путы другую, когда про тебя в журналах и газетах пишут или даже по телевизору показывают. Нас правда ещё не показывали, но обещали. Дяденька солидный приходил э, в костюме с галстуком, с нашими родителями долго беседовал. Не в обиду Вовке будь сказано, а по мне, в основном. Сколько полных месяцев на свете живу, чем болел Где купили, почём заплатили, рационом питания, мы его интересовался. Клетку фотографировал и меня в ней, то на тренажёре, то перед зеркалом, то как я ем, то как я сплю. В последнем, впрочем, не уверен, глаза были закрыты. Даже в бувной коробке позировать пришлось среди вовкиных склянок. Я так понял, что в моём исключительном здоровье подозревают действие эликсира. Ну, кусочек истины в этом есть. Я, как и полагается в восходящей звезде экрана, блистал во всей красе. Все трюки вспомнил, которыми публику на рынке развлекал, когда еще хлыстом в банде Ваньки Белки числился. Сноска. Эти события описаны в книге «Брысь или приключения одного МНС». Даже Вовка и родители рты проскрывали. Я и забыл, что они не в курсе моих талантов, приобретенных в путешествиях во времени. Эх, жаль, обширные знания по химии и экономике, а значит и два моих образования, останутся скрыты от широкой зрительской аудитории. И если бы только о они... ней. Во мне столько историй накопилось о невероятных похождениях, что впору лопнуть этим из соседнего подъезда, с которым я в одной команде. Мои рассказы надоели. О чём они сообщили мне в бестактной форме? Пользуются своими кошачьими ушами и подслушивают. А теперь к ним ещё и Мартин присоединился. Тоже мне жертва электромагнитного излучения. А благодаря кому уspraшивается? Вот начну сиять по всем каналам, а завидуют. Ни одна крыса с нашим ускоренным метаболизмом не выглядит так свежо и бодро, как я. До бессмертия ещё только не дожил, чтобы проверить, кощей я теперь или нет. Но главное, наш с Вовкой отъезд с бабушкой на дачу, где у соседей противный кот откладывается на неопределённый срок, а точнее на 2 дня. Потому что завтра вечером, когда родители с работы вернутся, Дэдин к сновау придёт с кинооператором и специальными осветительными приборами, чтобы качественную съёмку про меня делать. Пока Вовка и его мама прощались в прихожей с представителем главного средства массовой информации, Пафнутий выбрался из клетки и шустро вскарабкался на подоконник, чтобы посмотреть, в какую машину сядет гость и не написано ли на ней крупными буквами телевидение. К огарчению восходящей звезды экрана солидный мужчина в костюме и галстуке направился в соседний подъезд. Его сопровождал Вовка в футболке и шортах. Не иначе друг и научный руководитель собрался разделить славу своего любимца с Сашиными питомцами. Пофнутив, взгрустнул Как бы ни померкла его белобрысая физиономия рядом с пушистыми котами и здоровенной псиной, они, конечно, команда, но ведь если измерить вклад каждого в достигнутый результат, то его личной доли несравнимо больше всех остальных вместе взятых. Ну, и Вовкина, разумеется. И что им дома не сиделось? Природа их и так не обидела ни сроком жизни, ни количеством меха. Пофнутый с тоской оглядел свой лысый хвост. Затмят, как пить дать затмят. Повздыхав ещё немного, МНС настроил свой усовершенствованный мозг на квартиру приятелей. Так и есть, а съём как договариваются. По всей школе и по всему двору расстрепал. Вот результат. Кто тебя за язык тянул? сердито прошептал Саша, когда дверь за телевизиончиком закрылась. Вовкины голубые глаза за стёклами очков округлились, а рыжие вихры, которые ещё не успели остричь за лето, встапорщились в знак протеста. Ты что? Это же так здорово! Нас всех по телику покажут, попробовал Вовка переубедить друга. Вот именно, «Что, если нашими питомцами всерьез заинтересуются и заберут на исследование? С чего, мол, они такие особенные?» Юный химик возразил. «А мы не дадим. Без согласия хозяев не имеют права». Уверенный тон приятеля немного успокоил Сашу. И, выводя Мартина на прогулку, он уже не так хмурился и... и даже принялся обсуждать с Вовкой вопрос, рассказывать ли общественности о том, что питомцы не только не болеют, но еще во времени путешествуют. Или их примут за хвостунов и обманщиков. Субтитры создавал DimaTorzok